Электрическое освещение и там, и там вырубили. Вентиляцию перекрыли, чтобы пленным не пришло в голову подавать какие-либо световые сигналы. В течение дня тропическое солнце так нагревало помещение, что температура там стояла как в печи. «Мне жаль содержать вас в подобных условиях», — объяснил Ханнефельд английским морякам. «Однако частично подобные условия отражают мое уважение к вашей доблести и готовности на все. Видите ли, мне совсем не хочется закончить свою карьеру в каком-нибудь...» В вашем порту в качестве военнопленного или отправиться на дно от торпеды нашей немецкой подводной лодки, если она увидит ваш флаг. Поэтому мне кажется, что все принятые мною меры предосторожности являются просто необходимыми. На пути Ханнефельд часто по ночам открывал крышки люков, чтобы проветрить трюм с пленными а иногда даже разрешал им прогулки небольшими группами по верхней палубе. Что касается капитанов, потопленных пингвином судов, то они жили в каютах, располагавшихся по левому борту надстройки, где за ними было легко наблюдать германским часовым. Среди них был и генерал армии спасения, захваченный на одном из судов. «Это настоящие мужчины», — объяснял Ханнефельд своим подчиненным. Они сидят в заперти без табака и виски, не жалуясь. При других обстоятельствах я бы с удовольствием провел с ними вечерок-другой на Реппенбане в Гамбурге, чтобы набраться опыта. Кроме суровых мужчин, на судне находились семь женщин, за которыми также необходимо было приглядывать. Большинство были пожилыми. Но одной дочери английского генерала было всего 27 лет, и она была очень хорошенькой, особенно с точки зрения мужчин, находившихся уже несколько месяцев в плавании. И, наконец, на судне находился норвежский экипаж Сторштада, живший в кормовой части судна. С них было взято слово, что они не причинят никакого вреда судну и немецкой призовой команде. Некоторые из них вызвались даже стоять обычные вахты, чему Ханнефельд очень обрадовался, так как это высвобождало его людей для выполнения охранных функций. Под надзором Ханнефельда норвежские штурманы и рулевые вели судно, а механики под надзором двух немецких унтер-офицеров несли вахту в машине. Кооперация между немцами и норвежцами была вежливой и надежной, так что Ханнефельд дал им слово, что по прибытии в Германию он приложит все усилия, чтобы норвежская команда была освобождена и имела возможность вернуться на родину. Действительно, вернувшись в Германию, Ханнефельд сдержал свое слово, хотя сделать это оказалось гораздо труднее, чем он ожидал. Когда Сторштадт был захвачен пингвином, На нем оборудовали минный погреб, который сейчас использовался для содержания неевропейских пленных. В погребе была представлена вся Азия – китайцы, малайцы, бирманцы, индонезийцы и индусы всех оттенков и сортов. Черная Африка была представлена неграми из английских и французских колоний. Все они были доставлены в Германию, и их дальнейшая судьба неизвестна. К 7 января 1941 года адмирал Шейр находился в плавании уже 77 суток. Если при выходе из Готенгаффена о целях и задачах рейда знал только командир корабля,